Фантастическая проза Сергея Лукьяненко Девочка с китайскими зажигалками Мало кто знает, что известный московский скульптор Цурап Заретелли увлекается собиранием нецки Хобби свое, ничего предосудительного не имеющее, он почему-то не афиширует. В тот морозный снежный вечер, по недоразумению московской погоды, выпавшей удачно на 31 декабря, Валерий Крылов стоял у антикварного салона вблизи Пушкинской площади и разглядывал только что купленное Нецке. Нецке оно и в России Нецке. Статуэтка сантиметров в 5, Брелок из дерева или слоновый костик К которому не придумавшие карманов японцы Привязывали ключи, курительные трубки Ножечки для харакири и прочую полезную мелочь Потом вешали связку на пояс И шли довольные демонстрировать встречным свои богатства В общем, вещь ныне совершенно бесполезная И потому до омерзения дорогая Но если ты хозяин маленького завода по выплавке цветных металлов, и тебе позарез нужен рынок сбыта в Москве, то нет ничего лучше знакомого скульптора-монументалиста. Одной лишь великий скульптор потреблял больше всех уцелевших московских заводов вместе взятых. А лучший способ добиться внимания будущего клиента – потешить его маленькую слабость. В данном случае подарить Нецке. Надо сказать, что в тонкой сфере искусства и в еще более нежной материи собирательства деньги не всесильны. Перед иным коллекционером ночных вазонов хоть полными чемоданами долларов потрясай, все равно не слезя с любимого экземпляра складного походного горшка Фридриха Великого. Так и с Нецке. Мало иметь деньги. Надо еще и поймать судьбу за хвост Опередить других коллекционеров Людей, не бедных и готовых на все Для утоления своей страсти Валерию определенно повезло Не будем обсуждать, как и почему повезло Ведь везение вещь не случайная Как бы там ни было Но сейчас он стоял у своего старенького Пежо И разглядывал японский брелок С той смесью удовлетворения и брезгливости Что обычно наблюдается у человека Удачно выдавившего прыщу Нецке изображала маленькую, пухлощекую девочку, завернутую в тряпье и держащую перед собой поднос. На подносе едва-едва угадывались маленькие, продолговатые предметы. В каталоге Нецке называлась она «Девочка с Суси». «Суси-пуси», — пробормотал Валерий. Хоть написали правильно. «Пора было ехать домой, переодеться, выпить чуток коньяка, вызвать шофера» и отправиться в хорошее и мало кому известное заведение, где можно будет презентовать знаменитому скульптору творение японских конкурентов. Жену с дочкой Валерий еще неделю назад отправил в Париж на рождественские каникулы, так что новогодний вечер мог оказаться шумным и пьяным, а мог, напротив, иметь завершение романтичное и волнующее. Не только бизнесмены отправляют свои семьи отдохнуть за границу. Порой они уезжают и сами, оставляя молодых И скучающих жен Продолжая разглядывать малолетнюю японскую торговку Рисовыми рулетиками Блюдо, на взгляд Валерия, одновременно пресное и тяжелое Крылов достал сигарету Курить за рулем он не любил Дяденька, купите зажигалку Донесся до него робкий голос Валерий обернулся На тротуаре стояла маленькая, лет десяти девчушка, в нейлоновой куртке, слишком большой для нее и слишком грязной для любого, в широченном взрослом шарфе, намотанном поверх куртки, в вязаной шерстяной шапочке. В озябших, уже синеватых ладошках девочка держала крышку от обувной коробки. На картонке... Препрошенные снегом лежали разноцветные китайские зажигалки. «Своя есть!» – буркнул Валерий. В метро он последний раз ездил года три назад. На улицах с поберушками и нищими тоже встречался редко. Может быть, поэтому они вызывали у него даже не раздражение, а легкую оторопь и отчетливое желание принять горячий душ. Девочка <связано> упорно стояла рядом. Валерий полез в карман. В надежде, что обнаружив в его руках зажигалку, малолетняя попрошайка отправится своей дорогой. Но зажигалку прямо не желала находиться. Девочка засопела и провела ладошкой под носом. Почем твои зажигалки, Буркнул Валерий? Милостью он не подавал принципиально, чужих детей не любил. Но в данном случае решил вступить с девочкой в товарно-денежные отношения. Курить хотелось все сильнее. Так всегда бывает, когда уже достал сигарету, а зажигалку найти не можешь. Десять. Прошептала девочка. 10 С сомнением произнес Крылов и снова стал шарить в кармане в поисках мелочи. Что ж ты по морозу ходишь, полуголая? Кхм. Простынешь и умрешь? Дровоучение вышло какое-то фальшивое. Он даже сам это почувствовал. Ясное дело, не ради удовольствия бедный ребенок торгует зажигалками. Красивая куколка. Вдруг сказала девочка, глядя на Нецкой в руках Крылова. Да, да, да, красивая. Крылов вдруг с удивлением обнаружил, что Нецки и девочка-поберушка карикатурно похожи. При желании девочку с Суси вполне можно было назвать девочка с китайскими зажигалками. Даром, что не было в ту пору никаких зажигалок. Но даже не это главное. Лица были похожи. Чтобы избавиться от наваждения, Крылов бесцеремонно взял девочку за плечи и развернул к падающему из витрины свету. Ах! Присел перед ней на корточки держа нетски на вытянутой руке, еще раз сравнил лица. Ну, надо же! Словно позировала. Вот дела, поразился Валерий. Века идут, люди не меняются. Выходит, японцы раньше на людей походили. У меня никогда не было кукол. Вдруг горько сказала девочка. Валерий крякнул, достал из кармана сотню и положил среди зажигалок. Иди в детский мир, детка. Купи себе куклу. А сколько что стоит это? кукла? Валерий вдруг с удивлением понял, что не знает. Собственная дочь. Чуть старше этой нищенки. Вся детская игрушками завалена. «Но разве он хоть раз покупал ей игрушки? Либо жена, либо няня?» «На, купи себе Барби», – решил Крылов, бросая на картонку 500 рублей. «Уж если делать новогоднюю ночь добрые дела, так зачем мелочиться?» «Я хочу эту», – твердо сказала девочка, не отрывая взгляд от Нецкой. Валерий усмехнулся и покачал головой. «О, нет, деточка!» Эта кукла стоит, э, ну, очень дорого Купи себе куколку и иди к маме Простите, что я так настойчиво Внезапно выпалила девочка, опуская картонку Зажигалки, успевшие перемерзнуть в картонке, даже не попадали Но чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня эксплуатировать ваши естественные рождественские позывы к добру и милосердию Так и незажженная сигарета выпала у Крылова изо рта Он торопливо встал и шагнул к машине. Возможно, я неудачно выбрала день, поинтересовалась девочка вслед. ну у вас запутанный календарь, вы празднуете Рождество дважды, поэтому я выбрала среднеудаленное от обоих праздников время. Шиза! Коротко сказал Крылов, скрываясь в машине. Запустил двигатель. Потом уже торопливо спрятал Нецкий в карман, покосился на девочку... Та смотрела на него, беззвучно шевелила губами. Шиза или белочка? Вопрос только у кого? Девочка исчезла. Была и не стала ее. <как> у меня, решил Крылов, и его всего передернуло. Что за напасть? Никогда в роду психов не было. Он медленно тронул машину. Вы абсолютно здоровы. Донеслось сзади. Хотя... Крылов в панике ударил по тормозам. Обернулся. Девочка сидела на заднем сидении, все так же сжимая в руках картонку. Смотрела на Крылова невинными детскими глазами. Легкая форма геморроя «Намечающийся простатит, дискинезия желчного пузыря. В остальном вы здоровы», — повторила девочка. «Так вот, я прошу прощения за неудачный выбор времени, но мне кажется, что в новогоднюю ночь, тем более являющейся среднеарифметическим сочельником, вы максимально склонны к добрым делам». «Ты кто такая?» — воскликнул Крылов. Ты как в машину попала? Я маленькая девочка. Я сместила себя относительно пространства. Вы меня выслушаете? Почему ты так говоришь? Девочки так не разговаривают. Моя речь трудна для понимания. Соберитесь силами, прошу вас. Все очень просто. Я из будущего. Угу, Валерий кивнул Ага А я с марсом Не похоже Отрезала девочка Итак, я из будущего Я путешествую во времени Точную дату вам знать не обязательно Крылова охватил легкий азарт Из будущего, говоришь Фантастика, значит Ну как же, как же, верю У нас тут полным-полно путешественников во времени Куда ни шагнешь На них натыкаешься Вот и неправда Обиделась девочка Нет, тут больше никаких путешественников И ваша ирония неуместна Если ты из будущего и так легко об этом рассказываешь Так почему никто не знает о путешественниках во времени? Почему никто больше их не встречал? А в ваше время никто и не путешествует Отрезала девочка Чего тут интересного? Экология плохая Пища некачественная Люди злые Культура примитивная войны не эстетичны. Все ездят в древнюю Грецию, в Средние века, в древний Китай и Японию. Вот там красиво. Крылов не нашелся, что ответить. Так вот, продолжала девочка. Я обычная путешественница во времени. Мне 10 лет. Это не должно вас смущать. Умственно я развита как взрослый человек. Не верю, твердо сказал Крылов. Девочка опять растаяла в воздухе. Возникла на соседнем сиденье. «Гипноз», – предположил Крылов. Машина дрогнула и медленно поднялась в воздух. Заснеженные улицы ушли вниз. Засвистел ветер. Москва раскинулась под ними огромной светящейся картой. «И это гипноз?» – поинтересовалась девочка.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 Тонко выкрикнула девочка. Отдайте ее мне. Слушай, давай другую взамен, решился Крылов. Тебе же не трудно смотаться в Японию, верно? Купишь НЭЦКИ 200 лет назад, привезешь в Москву, отдашь мне, ну, ну, ну ты чего? <связь> девочка девочки. тихо ревела, вытирая слезы грязной ладошкой. Машина <связь> начала опасно <связь> раскачивать. <связь> эй, эй, ты! равновесие это держи! В панике выкрикнул Крылов. На, утрись.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 Не собираюсь я тебя ударить, а уж тем более покушаться. Жалко, вздохнула девочка. А то я взяла бы Нецка с вашего бесчувственного тела. Как ни странно, но такая откровенность успокоила Валерия. Зачем тебе именно это, Нецке, девочка? Спросил он. Достал сигарету?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 «Но я же на грани разорения, признался Крылов. Нет, мне очень жалко твоего папу, и ты, отважная девочка...» Путешественница во времени снова захныкала. «Ну хоть деньги верни, взмолился Крылов, или другую Нецки мне дай!» «Нет меня денег, всхлипнула девочка, и ничего я вам дать не могу. Даже не могу подсказать, на какие числа выигрыш в лотерее выпадет». «Что, запрещено?» Понимающе спросил Крылов Не интересовалась я никогда древними лотереями, призналась девочка Крылов помолчал Эх, какой был план Редкая Нецке в подарок Дружеский разговор Выгодный контракт Финансовое преуспевание а иди, спасай своего папу, сказал он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 произнес Крылов. «Не-не-не, нет, лучше алхимик с пестиком. Работа неизвестного мастера». Снецкий в руках, он выбрался из машины. Все должно получиться. В этот вечер все люди добреют. с китайскими зажигалками. Читали Анна Еновская, Владимир Левашов и Кирилл Радцык.